Глава 14. Второй визит к Саше Книга самурая Магазин Оружия располагался в благоустроенном подвале под агрессивной вывеской совсем недалеко от моего дома. Минут 10 я бродила между стеклянными стендами с интересом, изучая всякие штуки для убийства и расчленения живых существ. В основном уток. Чучела жертв были представлены тут же и еще много грозных и красивых игрушек. От манекена-спецназовца в натуральную величину до стойки с катанами в ножнах и с фальшивой акульей кожи. Посетителей, кроме меня, не было. Продавец, белобрысый качок лет 30, болтал по мобильнику, повернувшись к залу спиной. Дожидаясь, пока продавец обратит на меня внимание, я изучила весь прилавок и неожиданно обнаружила знакомый предмет. Небольшую заостренную лопатку на короткой толстой рукоятке в точности такую же, какую я видела в прихожей у Саши Хольгера. На ценнике было написано «малая саперная лопатка». «Господи, мало Саши фейерверков! Что он там разминировать-то собирается?» «А что это за лопатка?» – спросила я продавца, когда тот закончил трепаться. «Почему она саперная?» «Входит в стандартный комплект пехотинца», – лаконично ответил тот. «Зачем она?» «Ну, окапываться». Что такое окапываться и зачем это делают, я решила не спрашивать, чтобы не выставлять себя уж полной серостью. В принципе, их часто туристы покупают, задумчиво продолжал белобрысый, вертя лопатку в руках. Палатку окопать, от медведей отбиваться. Хе -хе. А, понятно. Опасная, между прочим, штука. Продавец покачал лопатку на ладони, проверяя баланс. Их многие берут именно для самообороны, очень удобно, не веришь? Для убедительности продавец сделал несколько резких выпадов лопаткой, демонстрируя знакомство с приемами фехтования. «Верю, верю», – сказала я, быстро отступая от прилавка. «Видишь, какой у нее режущий край? Наточил и готово. Получи натуральную секиру. Совершенно спокойно, безо всякой лицензии имеешь реальное холодное оружие. Ну что, берем?» «Нет», – сказала я, доставая клочок бумаги. А у вас есть патроны для ракетницы вот такой марки? На случай, если в магазине спросят, зачем мне патроны, я уже придумала легенду. Дескать, занимаюсь спортивным ориентированием, а купить патроны велел тренер. Но продавец пробил мне коробку сигнальных патронов безо всяких вопросов. Выйдя из магазина, я не пошла на трамвайную остановку, а решила прогуляться немного пешком по улице Савушкина. «Мне надо было подумать насчет саперной лопатки. Что-то мне подсказывало, что вряд ли Саша Хольгер решил заняться туризмом. А ракетница ему зачем? Кому он собирается подавать сигналы? Недаром мама говорила, что у Саши мания преследования и что ему везде мерещатся враги. Точно он вооружается. На душе заскребли кошки. Ехать к Саше резко расхотелось. Может, я войду? А он этой лопаткой меня и зарубит?» Вспомнился рассказ Агаты Кристи, молодая жена встречает мужа после работы, он серийный маньяк-убийца, но ей еще предстоит об этом узнать и видит, как он приближается по садовой дорожке и несет в руках новую лопату. «Не буду к нему заходить», — решила я в конце концов, — «позвоню в дверь, отдам патроны и сразу уйду, и больше ему звонить не стану, и на его звонки отвечать тоже». «Привет», – сказал Саша, широко распахнул дверь. «Наконец-то добралась, как говорится, не прошло и года. Что, э, это я-то?» «Да ты проходи, не стесняйся. Чего ты там топчешься в дверях?» «Саш, я на секундочку, мне надо бежать, я только...» «Заходи, заходи!» «Кто же мне поможет тортик доесть?» «Ну...» И я как-то само получилось, снова оказалась в гостях у Саши Хольгера. На кухне свистел чайник, похоже, меня ждали. Проходя на кухню, я заглянула в гостиную и отметила, что Саша навел там порядок. То есть накинул на диван покрывало и собрал с ковра некоторую часть фисташковых скорлупок. И на кухонном столе уже не было немытой посуды, да и сам он выглядел как-то опрятнее, чем в прошлый раз. Даже футболку в джинсы заправил. Неужели ради меня? Хм. Стол был накрыт, чашки и подсохший позавчерашний тортик. Новой еды в доме не наблюдалось. Похоже, Саша действительно не выходил на улицу. Интересно, что ему мешает? Может, его внизу санитары караулят? Вспомнив, что пришла в гости к психу, я нервно оглянулась. В поисках саперной лопатки, но на прежнем месте ее уже не было. На душе стало немного спокойнее. Застольная беседа поначалу текла вяло, как бы скользила по верхам, никаких важных тем не касаясь. Мы словно приглядывались друг к другу. Я украдкой рассматривала Сашу, пытаясь отыскать в нем признаки ненормальности, но ничего не нашла. Кроме интригующего новшества, на шее у него появился свежий шрам. Точнее, глубокая длинная царапина с запекшейся кровью от уха до ключицы. Я уж и рот раскрыла, чтобы спросить, а что это у тебя опять? Но снова закрыла. Все равно ведь не скажет. Но если он не выходил, кто ж ему разодрал шею? «Как у тебя стало уютно?» – отметила я вместо этого. «Такой порядок». «Да мне, в общем-то, плевать на уют», – равнодушно ответил Саша. «Просто ты ушла, и я вдруг подумал. Чего я тут сижу, как свинья в навозе? Хоть переоденусь в чистое». А потом и прибраться решил. Знаешь, как умные люди говорят, если человек для начала не совладал со своим телом и рассудком, он никогда не одолеет врагов. «Кто именно?» – говорит? спросила я, отметив слова «рассудок» и «враги». Вместо ответа Саша встал, снял с холодильника книгу в черной обложке и протянул мне. «Что это?» На обложке красовались белые и багровые иероглифы. «Хагакуре. Сокрытая в листве», – сказал Саша. «Ее еще называют книга самурая». Иш, какое название кичевое! Ты ее сейчас читаешь?» «Угу». Мое уважение к Саше сразу возросло по самому факту наличия книги в доме. К примеру, Рыжик и в детстве-то ничего не читал, кроме комиксов про Микки Мауса, а теперь, по-моему, вообще читать разучился. Я с любопытством открыла первую страницу и прочитала вслух. Я постиг, что путь самурая это смерть. О, господи, что это? В ситуации или или без колебаний выбирай смерть. Это не трудно. Ха-ха, не трудно. Офигеть. «Это книга для воинов. Саша решительно забрал у меня книгу. В нормальной, обыденной жизни это все не работает». «Зачем она тебе? Ты же не воин?» – невинно спросила я, а про себя подумала. «Да-да, соперная лопатка, патроны, самураи – все один к одному». Саша между тем задумался. «Зачем мне книга самурая?» «Знаешь, подбадривает как-то по жизни, успокаивает». «Какая бодрящая книжечка». Я ловко вынула ее из Сашиных рук, открывая на первой попавшейся странице и громко прочитала: Если ты принял решение убить какого-нибудь человека, не нужно изобретать окольный путь. На пути самурая самое главное непосредственность. Меня аж в холод бросила. Саша, наоборот, оживился, глаза блеснули. Чувствуешь, как хорошо сказано? Прям как в анекдоте: Я, человек волевой, захотел и съел. Да, пробормотала я, листая книгу. «Что-то в этом есть. Дашь почитать?» «Не дам», – сурово сказал Саша, выхватил у меня книгу и поскорее убрал ее обратно на холодильник. «Как пес косточку на место унес». Я невольно рассмеялась. Заметила, что он тоже улыбнулся краем рта, садясь обратно, а потом вдруг с удивлением отметила «Ну, нисколько мне тут не страшно, даже наоборот как-то...» «Хорошо. Сдержанный, загадочный Саша...» Самурайские кровожадные прибабахи, интересный познавательный разговор, легкое будоражащее чувство опасности. И никуда не надо нестись, что-то предпринимать, смотреть тупое американское кино, кататься на роликах, слушать утомительную чушь про бабки и телок, которую уже 50 раз слышали. И нет ощущения, что жизнь проходит зря и мимо, а есть чувство, что она проходит именно там и так, как надо». «Удивительно, как эти самураи могли жить по таким правилам», – заговорила я, отрезая себе кусок черствого торта. «Если по любому поводу надо обязательно кого-то кокнуть, не врага, так себя». «Они по ним не жили», – заметил Саша. «Они по ним работали, а на работе они были 24 часа в сутки. Постоянно на боевом посту, даже во сне. В принципе, кто такой воин? Человек, который все время готов или убивать, или умереть». А если вместо того, чтобы думать, как замочить врага, трясешься за свою шкуру, все, тебе кранты. Поэтому надо жить так, как будто ты уже умер. Ну, это нереально. Какое-то патологическое бесстрашие. Как же инстинкт самосохранения? Если ты осознал, что жизнь не имеет никакого значения, все вопросы отпадают сами собой, несколько высокопарно сказал Саша. Тебе становится все равно, жить или умереть. И ты превращаешься в идеального воина с правильным отношением к жизни. Типичный пустой треп, книжек начитался, подумала я, но постаралась выразить ту же мысль деликатнее. Знаешь, рассуждать об этом легко, но я думаю, это все надо пережить самому. Пока сам не почувствуешь, если тебя, допустим, попытаются убить, ты останешься спокоен, как труп». «А внушать людям такие мысли, если ты не готов в любую минуту умереть в бою сам, это аморально и даже подло». «Я думала, он все-таки обидится, но нет». «Все правильно понимаешь», – кивнул Саша. «Я аж сразу сказал, что книга написана для воинов, а не для лохов». И перевел разговор на другую тему. «Кстати, не смотрела «Последний самурай» с Томом Крузом? Посмотри, неплохой фильм. Том Круз, конечно, отстой, как всегда». Только брови хмурит и глаза таращит, зато там был такой князь Кацумото. Это вообще... На самом деле приятная неожиданность – обнаружить, что Саша нисколько не оттупел, как можно бы ожидать от человека, который работает на стройке. Вместо того, чтобы готовиться в вуз, я почти успокоилась. Родители явно преувеличивают, Саша никакой не псих, ну книжки про убийство читает, ну соперную лопатку купил, подумаешь... Ему тут явно скучно, вон как оживился, когда я пришла. Что ж ему мешает выйти? Не рано же? Сидит как в тюрьме, или это и есть его мания? Я читала, существует такая болезнь – агорофобия, боязнь открытого пространства. Я просидела у Саши гораздо дольше, чем собиралась, и спохватилась, что пора идти домой, только когда над крышами соседних домов взошла луна и поплыла наверх в призрачно-голубом ночном июньском небе». Осталась последняя проверка. Я встала из-за стола и постаралась сказать как можно беспечнее. «Саш, поздно уже, я пойду». «Чё, пора?» – разочарованно сказал Саша, тоже поднимаясь. «Ого, двенадцатый час. Время, блин, летит. Ну, иди». Проводить, однако, не предложил. Я даже слегка обиделась. «Рад был тебя увидеть», – сказал он мне уже в дверях. «Правда, ты мне очень помогла. И тогда в метро и с продуктами. Я не забуду. Ну, удачи». К чему он так официально, не поняла я, а потом дошло, он намекает, что мы больше не увидимся. Типа не нужна я ему тут больше, до свидания. И сообразив это, я так огорчилась, что даже самой стало странно. «А разве тебе продукты больше не понадобятся?» – спросила я с намеком. «Или одним тортиком питаться собираешься?» «Не понадобится», – как-то мрачно ответил Саша. «И знаешь, Геля...» «Не ходи сюда больше. В смысле не потому, что я тебе не рад, а потому, что меня тут скоро не будет. Родители выгоняют?» «Типа того. На самом деле нет, понимаешь?» «Не понимаю». Несколько мгновений Саша колебался, как будто собираясь мне в чем-то признаться. Я затаила дыхание. «Ну, давай». «Про рану на животе, про лопатку и патроны». а! пофиг». Махнул он рукой, передумав. «Только хуже будет, иди уже». «Ладно». С досадой сказала я. Пока!